Глава сорок четвертая. Бейсбол. Бил. Март. две тысячи сто восемьдесят девятый год. Эпсилон Эридана. Эй, отбивала, отбивала, эй, эй, отбивала. Это хоть раз сработало? Ухмыльнулся Говард, глядя куда-то в поле. Такая традиция, крикнул Боб. Не спорь. Я исполнил идеальный бросок снизу вверх. Говард замахнулся битой, но по мячу не попал. Третий страйк. Переходим. Раз плечами Говард создал себе бейсбольную перчатку и побежал в поле. В последнее время нам удавалось практически набрать людей для игры в скраб, но мы никогда не знали, будет ли у нас две полных команды. Мы все, как и изначальный Боб, обычному бейсболу предпочитали скраб, так как в нём каждый стремится достичь своей личной цели. Кое-кто из нас мог даже попасть по мячу. Я перешёл на место принимающего, а Локи занял позицию подающего. Все остальные двинулись по кругу, занимая новые места. Марвин приготовился отбивать подачу. Локи закрутился на месте и метнул мяч прямо над площадкой, приблизительно в 3 м над площадкой. Игроки в поле неодобрительно загудели. Я встал. Ну да, тренировался ты как же? И вот так ты играешь после тренировки? По крайней мере, мяч теперь летит в нужном направлении. Угу. Чтобы у других отбивающих был шанс хотя бы раз ударить по мячу, я разрешаю Гуппи в отдельных случаях вмешиваться. Сделай так, чтобы мяч летел на высоте человеческого роста, ладно? Я кивнул Марвину. После следующей подачи Марвин отбил мяч в поле между центральным и правым защитниками. Говард и простачок посмотрели друг на друга. Каждый рассчитывал, что действовать будет другой. И пока эти уволь не решали, кому из них нужно потрудиться на этот раз, Марвин не будь дурак. уже подбегал ко второй базе. Так к тому моменту, когда они доставили мяч в центр поля, Марвин уже добрался до третьей и ухмыляясь показывал полевым игрокам нос. Мы по очевидным причинам обладали одинаковыми спортивными талантами. Поэтому всё сводилось к тому, кто был сосредоточен на игре, а кто витал в облаках. Мы поиграли полчаса, как и договаривались, а затем отправились в паб. Пап рас полагался в той же матрице, которая обрабатывала совет бобов, Так что мощности ее процессоров со сбытом хватало на бобов и на пиво, и на кофе для обжора, конечно. Как всегда разговор в конце концов зашел о работе. Группа, которая окружила меня, хотела поговорить о Бул Винкли. Бул Винкли? Серьезно спросил Тор. Почему бы и нет? Ухмыльнулся я. Этой штуке нужна такая пропускная способность, что пришлось устанавливать внешний блок антен. Я всего лишь немного поиграл с его внешним видом. Ты же видел фотки. Говард усмехнулся. Да, его сложно принять за кого-то кроме лося. Но, по-моему, ты слегка намудрил с пропорциями. Кто-то засмеялся. Другие, те, кто не видел фотографий, недоуменно посмотрели на меня. Так в чём задумка, Бил? спросил Марью. Да это так, ерунда, я пожал плечами. Это интересный проект, и, возможно, он принесёт там пользу. Он обеспечит наше физическое присутствие, вставил Говард. Я помню, как злился Райкер, когда работал с анклавами. А меня эта проблема бесит ещё больше. Мы так часто взаимодействуем с эфемерными. Говорит: "Пожалуйста, не используй это слово". Я сурово посмотрел на него, и он на миг смутился. "Я не хочу их оскорбить, Билл, просто тогда просто говорили люди". "Да, термин не оскорбительный, но тем не менее он выражает презрение и постепенно приведёт нас к мысли о том, что жизнь людей значит меньше, чем наша". Говард бросил на меня отсутствующий взгляд и пожал плечами. В общем, я бы действовал гораздо эффективнее, если бы мог, ну, ходить среди них. Когда ты выглядишь как огромная летающая макрица и раздаёшь приказы через динамик, это сильно ограничивает твои возможности. Политики так делают на протяжении многих веков, буркнул кто-то. Это жучок, а не макрица, улыбнулся я. Есть слова и получше. анатомический, копрологический. Я сурово посмотрел на собравшихся. Парни, если вы тут собрались ставить оперу Гилберта и Саливана, то я пошёл. Все рассмеялись, и напряжение спало. Но от этого разговора у меня осталось странное, не очень хорошее предчувствие. В конце концов фанаты лося разбрелись и заговорили на другие темы. Я ходил по пабу и слушал, но в разговоры не вступал. Все мы обсуждали прибытие очередных кораблей с колонистами в систему 40 Эридана, вероятность успешного создания колонии на планете Машина клоунов, флоры и фауны вулканов и других. Я подошёл к группе, которая заговорила о моём проекте по перемещению астероидов. Марью умолк на полусловии и повернулся ко мне. Бил, нас заинтересовали твои пластины с двигателями. Какой у них максимальный размер? Я ухмыльнулся. Это была одна из моих любимых тем. Прямо сейчас мы вероятно могли бы сдвинуть что-нибудь вдвое меньше ЦРРы. То есть объект около 500 км в диаметре. Но вектор будет малюсенький, в районе сотой доли G. Я немного подумал. Максимальный размер, чтобы усилить давление, нужно добавить новые пластины, но при этом управлять их взаимодействием становится всё сложнее. Правда, это обычная задача для инженера. Мы учимся настраивать двигатель так, чтобы основная часть энергии расходовалась на перемещение груза, а не на удержание пластин на месте. Пока что никакого теоретического максимума мне найти не удалось. То есть рано или поздно мы сможем двигать звезды? Марио ухмыльнулся, словно за взятый тролль. Я рассмеялся. Ну да, где-то через миллион лет. Теоретически возможно, не значит легко. Я кивнул группе и двинулся дальше. Другая группа обсуждала расширяющийся пузырь вселенной бобов. В принципе, его радиус уже должен составлять почти 40 световых лет, но мы размножались лишь эпизодически, никто из бобов не был особенно заинтересован в создании собственных клонов. Я пожал плечами. Возможно, появление других всё изменит. Встреча продолжалась ещё несколько минут, которые в нашем субъективном времени казались нам часами. А затем бобы начали прощаться и исчезать из ВР. Хорошо поиграли. Ну ладно, на самом деле поиграли мы не очень, но зато послеигровое обсуждение удалось. Я улыбнулся. А ведь ради этого всё и задумывалось. Я должен вам кое-что показать. Гарфилд пытался скрыть ухмылку, но у него ничего не вышло. Ну ладно, значит, новость неплохая. Хорошо, Гар, я тебе подиграю. Что там у тебя? Мой ответ был Винклю. Изящным жестом он открыл окно с видеозаписью. Роки. Это скорее не Роки, а Роден. Слушай, если мы уж будем цепляться к мелочам, рассмеялся Гарфилд, то не будем забывать о том, что настоящий был Винкл, был двуногим. Если цепляться к мелочам, то настоящий был Винкл, герой мультфильма. Ну так что, эта штука летает? В теории, да? В трюме грузового беспилотника, всё ещё прикреплённый к своей подставке, стоял андроид. Метаданные подсказали мне, что беспилотник находится на поверхности Рагнарёка. Гарфилд открыл дверь грузового отсека, и я увидел голую, каменистую поверхность планеты. Его аватар замер, пока он переключал своё сознание и переходил в тело андроида. Затем появилось ещё одно окно с видом из глаз Роки. Роки отсоединил себя от подставки и кабыляя вышел на пустоши Рагнарёка. Шагал андроид не очень изящно. На самом деле это меня не удивило. Относительно разреженная атмосфера Рагнарёка требовала большой поверхности крыльев, даже при наличии мощной искусственной мускулатуры. Но андроид был нужен не для ходьбы. Гарфилд встал по устойчивее, раскрыл огромные крылья и взлетел. Нескольких взмахов хватило на то, чтобы оторваться от поверхности, после чего он начал уверенно набирать высоту. Беспилотник связи не отставал, держа Роки в центре кадра. Другая камера показывала то, что сейчас видит сам Роки. Если честно, то этот полет вообще не впечатлял. Беспилотники могли летать быстрее и выше, тратили меньше энергии и были более маневренными. Но, судя по моему опыту с Бул Винклем, Гарфилд сейчас испытывал совсем другие ощущения, чем при управлении беспилотником. Минуты две все шло хорошо. Затем Гарфилд попал в зону турбулентности. Может, налетел боковой ветер, а может, Гарфилд попал в несходящий поток, кто знает. В общем, руки закрутило почти на девяносто градусов. Гарфилд решил выправить курс, и в результате его закрутило еще сильнее в противоположном направлении. Дальнейшие попытки Гарфилда взять ситуацию под контроль либо усиливали вращение, либо создавали дополнительный крен. Наконец, Гарфилд сложил крылья. и перешёл в свободное падение. При этом он перестал вращаться, но начал быстро терять высоту. Приятель, тебе нужно продолжить полёт. Как только эти слова вырвались из моего рта, я покраснел. Нет ничего хуже, чем изрекать очевидности. Спасибо, Билл. Я попробую. Гарфилд очень тактично отреагировал на мою оплошность. Я решил, что теперь выберу стратегию заткнуть пасть. Гарфилд чуть-чуть приоткрыл крылья, пытаясь обрести устойчивость. На несколько секунд это помогло, но затем поток воздуха растянул его крылья, словно раскрывающийся парашют. Все параметры поднялись до запредельных значений, и Гарфилд заорал. Я вернулся в веры и увидел Гарфилда. Он сидел сгорбившись, обхватив себя руками. Взгляд у него был безумным. Он сделал несколько вдохов, а затем яростно посмотрел на меня. Похоже, с системой обратной связи мы перестарались. Мне было больно. В теории именно это нам и нужно, кивнул я. Но, возможно, ограничитель не помешает. Да. Давай так и сделаем. Гарфилд встал и осторожно потянулся. Где руки? Всё ещё опускается. Но крылья, как и грудная кость, сломались. Вряд ли ты захочешь быть в нём в момент приземления. Я открыл окно с видеотрансляции с беспилотника, который, словно верный слуга, следовал за кувыркающимся андроидом. Снабдить Роки парашютом Гарфилд не догадался, так что в скором времени андроид превратится в хлам. Я посмотрел на Гарфилда, и он пожал плечами. Ну, убивает не падение, сказал он с печальной улыбкой. Роки врезался в землю. Все индикаторы застыли. А микрофоны беспилотника уловили громкий гулкий звук столкновения. Я отправил грузовой беспилотник к месту падения и поручил ему собрать фрагменты андроида. Затем я повернулся к Гарфилду. Ну и как это было? Если разумеется забыть о прискорбном финале. Это невероятно. Я летал. На самом деле летал, а не просто работал с панелью управления. Возможно, отчасти это похоже на дельтапланеризм. Я улыбнулся. Мне было прекрасно известно, как он сейчас себя чувствует. Это гораздо более реальная штука, чем VR. Да, и это позволит бобам взаимодействовать с физическим миром. То есть как с существами, а не парящим в воздухе камерам. Ты прав, Гарфилд. В чрезвычайной ситуации мы даже могли бы использовать их вместе с беспилотниками связи. Коди, конечно, это будет полный бардак. Гарфил задумался, глядя в пустоту. Может, мы упускаем главное? Если довести проект до логического завершения, мы сможем заменить корпуса парадизов на тела, как механические версии шелки из романа Ван Вохта. Эта мысль меня потрясла. Да, тип того бил. Возможно, мы первые представители нового вида Homo sideria. Список текущих задач становится все длиннее. Давай сначала попробуем избавиться от летящего по пятам беспилотника, ладно? Гарфит улыбнулся и пожал плечами. Ты же знаешь, что будет дальше, Верна? Что? Он ухмыльнулся и выдержал паузу. Роки два. Я тебя ненавижу. Глава сорок пятая. Репликация. Говард. Август две тысячи сто девяносто третий год. Вулкан. Что? Что тебе нужно? Нахмурившись, Райкер откинулся на спинку кресла. Я подождал, пока его эмоциональный всплеск закончится. Любая информация, связанная с созданием репликанта. У нас есть железо для репликантов и всё такое, но маловато данных о процессе, в ходе которого ты превращаешь тело в запись. Какого дьявола? Зачем тебе это? Я пожал плечами. Да так, без особых причин. Просто мне кажется, что у нас пробел в базе данных. Если прямо сейчас нам захочется создать нового репликанта, сделать это мы не сможем. Фактически мы единственные репликанты. Райкер мрачно взглянул на меня, и под ним на высоте пояса замигала надпись. Не понимаю, шутишь ли ты или нет. Я рассмеялся. Уил редко шутил, особенно после случая с Гамером, но его шутки всегда были смешными. Говард Честно, что происходит? На самом деле ничего уил. Не думай, я не собираюсь немедленно кого-то реплицировать. Просто дело в том, что у нас есть только одно поколение людей, у которых можно получить эту информацию. Когда оно уйдёт, у нас останется только обратное конструирование со всеми неудачами и фальстартами, которые с ним связаны. То есть это никак не связано с доктором Шихи. Нет, не особенно, невозмутимо ответил я. Похоже, в городе Бобова о личной жизни можно забыть. Но в любом случае мы с ней просто друзья. Мы просто друзья? добавил я. Уилл посмотрел на меня ещё несколько миллисекунд, затем кивнул и отвёл взгляд. Ладно, говорят, я поговорю с местными экспертами. Полагаю, ты уже пообщался с Кренстоном о том, какими сведениями обладает Вера. Угу. Он, конечно, потребовал взамен тонн уступок. Еще до того, как я выяснил, есть ли у него что-нибудь стоящее. Вот черт. Уилл ухмыльнулся. Что ж, ты сразу не сказал. Обставить Кренстона идеальной мотивацией. Допив кофе, он кивнул мне и исчез. Я так и думал, что этот вариант сработает. Но его нельзя было продавливать, иначе Уилл заподозрил бы неладное. Я открыл историю болезни с меткой Б. Шихи. Я изучил скан уже в сотый раз. Надеюсь, что в нём что-то изменится. Лицо Кренстона в окне видеосвязи приобрело совершенно нездоровый красный оттенок. Я попытался подавить улыбку. Проклятие. На нашей территории появился твой товар. Я же говорил, что он нам не нужен. Я запретил тебе продавать здесь твоё дьявольское зелье. Прекрати немедленно. Он был в бешенстве, ругался и всё такое. Великолепно. Проповедник Кренстон. Ой, вы ведь теперь президент Кренстон, да? Хм. Ну, в любом случае, Сэр, я не продаю и даже не предлагаю ни один из своих связанных с алкоголем товаров в Новом Иерусалиме. Однако ваши попытки контролировать их предложения, скорее всего, вызвали такой рост цен, что теперь выпивку доставляют из Шпицбергена самыми нестандартными методами. Да, я Признаю, их уровень потребления действительно выглядит довольно высоким. Тогда положи этому конец. Разумеется, сэр. Я добавлю строчку на этикетке: "Не для перепродажи в Новом Иерусалиме". Это поможет. Ведь контрабандисты всегда соблюдают закон. Удивительно. Я и не думал, что его лицо может стать ещё более пунцовым. Век живи, век учись. Но похоже, что он ещё не закончил. Кроме того, я подам официальный протест против того, что ты используешь технику колонии в личных целях. Ты присваиваешь себе результаты нашего труда. Я восхищённо покачал головой. Во-первых, я сам создал все эти пончики и бесплатно передал их колониям. Во-вторых, я не использую ни один из них. Я построил свой собственный пончик. И в-третьих, хотя на самом деле это и не важно, Мы постепенно переносим производство на поверхность планеты. Как только это будет сделано, я передам пончик в распоряжение колонии. Ты ходишь по краю пропасти, репликант. Ещё немного, и доступ к твоим родным будет ограничен. Подобная тактика не стала для меня сюрпризом, но смириться с ней всё равно было нелегко. Ответ у меня уже был готов. Господин президент, прежде чем мы отвезли вас сюда, Мы подписали соглашение, дающее вашим гражданам определённые неотъемлемые права. Кроме того, вы лично заключили договор с Райкером относительно нашей семьи. Если вы нарушите хоть одно из этих соглашений, ситуация быстро накалится. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, но затем Кренстон отвёл взгляд. Хорошо. Пока что мы постараемся усилить охрану границ. Но это ещё не конец. Он протянул руку и выключил связь. Ого, воскликнул Райкер в другом окне. Я повернулся к нему. Вот уж действительно. Ого, Уилл. Может, подготовим для нашей семьи план бегства? Это один из вариантов. На несколько секунд Уилл уставился в пустоту. Другой просто удалить раздражитель. "Виски?" удивлённо спросил я. "Нет, олух. Кренстона" Вот такой план мне был по душе. Глава сорок шестая. Планета машина клоунов. Руди, февраль две тысячи сто девяносто и год. Эпсилон индейца. Я отправил сигнал Райкеру, чтобы проверить связь. Последние пару дней я делал это регулярно, ожидая того момента, когда смогу наладить постоянный контакт с ним в ВР. Мы уже несколько недель посылали друг другу письма. Но у бобов уже сложилась определённая традиция, по которой моментом прибытия считался тот миг, когда путешественник мог поддерживать сеанс вР с неподвижным бобом. Это было важнее, чем собственно появление в системе. Я получил ответ, а затем в вР появился Райкер. Привет, Руди. Рад тебя видеть. Где Эдвин? Он ещё не затормозил. Я опередил его. Мне хотелось пораньше увидеть МК. Буду на месте дней через восемь, а исход шесть через неделю после меня. Райкер кивнул. Свяжи с со мной, когда как следует посмотришь на МК. В самой планете не было ничего примечательного: океаны, суша, но суточный цикл внёс определённый хаос в процесс эволюции живых существ. Основываясь на заметках Лина и своих собственных наблюдениях, я пришёл к выводам, что на планете произошло что-то похожее на кимбрийский взрыв. А затем каждый ветвь эволюции сохранилась, что привело к невероятно большому числу видов растений и животных. Теория, выдвинутая Лином, гласила, что странные циклы освещения создали большое число ниш и возможностей для конкуренции. В частности, тут были разные версии фотосинтеза, оптимизированные под различные части спектра. По-моему, именно поэтому планета получила своё название. На ней было больше цветных пятен, чем на лоскутном одеяле. Даже океаны были окрашены в разные оттенки, в зависимости от преобладавших видов планктона. Благодаря годовому маршруту солнца по небосклону и дополнительному теплу и свету, которые давала планета-гигант, было сложно отличить день от ночи и даже одно время года от другого. Я усмехнулся, изучая записи. Лим дал гиганту временное название Цирк. Вряд ли оно переживёт первое собрание колонистов. Но пусть планета пока поживёт с ним. Оно забавное. Как уже вошло в привычку у бобов, Лин оставил на орбите маячок, к которому прикрепил несколько беспилотников шахтёров и автофабрику. Система Эпсилон Индейца не была богата металлами, но машины уже успели собрать несколько сотен тонн сырья. Неплохо для начала. Я отправил сигнал Эдвину, получил от него приглашение и вошёл в его ВР. Привет, Руди. Привет, Эдвин. Я сел и взял кофе, предложенный Дживсом. Лично мне казалось, что у Эдвина одна из лучших ВР. Он создал жилую зону с огромными окнами, из которых открывался вид на то, что на самом деле находилось рядом с его кораблём. Во время поездки картинка наверняка была скучна, но из окна был виден цирк. Да, Эдвин всё ещё находился в нескольких миллионах километров от него, но ведь цирк планета-гигант, и поэтому уже занял главенствующее положение в небе. И что у нас тут? спросил Эдвин. Планета словно в том романе Гаррисона, ответил я. Так же он назывался. Ах да, Неукротимая планета. Там всё было смертельно опасным. Всё настолько плохо? Ну, возможно, я немного преувеличиваю, но уровень конкуренции в экосистеме очень, очень высокий. На вулкане достаточно ограждения, но тут я бы строил купола, не из-за атмосферы, а чтобы внутрь не попала мерзость. Прекрасный научный термин. Мерзость, рассмеялся Эдвин. Нет, на самом деле это название вида, усмехнулся я. Его придумал Лин, так что во всём виноват он. Мерзость это такая летающая пиявка со множеством присосок. Кажется, имя ей очень подходит. О, чудесно, отозвался Эдвин и, похоже, слегка позеленел. Начну принимать ставки на то, будут ли колонисты умолять, чтобы я забрал их отсюда. Знаешь, Говард утверждает, что истребление купидонов идет полным ходом. Возможно, тут пригодится беспилотник, специально предназначенный для охоты на мерзость. Господи, Эдвин потёр переносицу. С другой стороны, высадив колонистов, я смогу вернуться на Землю. Он посмотрел на меня и ухмыльнулся. А вот ты застрял здесь. Вместо ответа я показал ему средний палец. Глава сорок седьмая. Новая деревня. Боб, сентябрь 2182 год. Дельта Эридана. Старейшины Архимед и Арнольд смотрели на то, как почти сотни дельтанцев-подростков, осыпая всех проклятиями и угрозами, покидает лагерь. Члены совета вполне достоверно изображали невозмутимость, а некоторые даже выглядели расстроенными. Когда хвост колонны исчез в зарослях кустов, Арнольд хлопнул Архимеда по спине и сказал: "Отлично". Затем он наклонился и шепнул так, что это услышали только Архимед и беспилотник-шпион. Наверняка к этому приложила руку Боуб. Архимед встревоженно посмотрел на Арнольда, но тот, покачав головой, добавил: "Можешь ничего не говорить, но я рад, что всё получилось". Другие члены совета начали расходиться. Уходя, они кивали или улыбались Архимеду. Мы с Марвином переглянулись, после чего разразились хохотом. Худшие смутьяны Камелота только что отправились заселять брошенные деревни, думая, что это их идея. А все остальные решили, что всё это организовал Архимед. Реверсивная психология годится не только для людей. Вдруг Марвин встревожился. Сейчас эту проблему мы решили, но ведь похоже, все наши действия приводят к побочным эффектам. Что, если через пару лет эти гангстеры начнут войну с Камилотом? Не переживай заранее, Марв. Я вздохнул и откинулся на спинку кресла. Да, наверняка что-то полетит к чертям, но давай все-таки разбираться с неприятностями по мере их поступления. Но скорее всего он был прав. Глава сорок восьмая. Операция. Говард. Сентябрь. Две тысячи сто девяносто третий год. Вулкан. За последний час я отправил Стефану уже 3 сообщения. Звонить я больше ему не мог. После очередной попытки он заблокировал мой номер. Через минуту он ответил. Операция продолжается. Успокойся. Ты разве не компьютер? Вот это было больно. Ну, на самом деле нет, но тут он прав. Я сделал глубокий вдох и постарался расслабиться. Бриджет оперировали уже значительно дольше, чем предполагалось. Я рассмотрел кучу сценариев и ни в одном из них подобная задержка не свидетельствовала о чем-то хорошем. Я попытался отвлечься, занялся одним из своих многочисленных проектов, но не мог сосредоточиться. В отчаянии я заглянул к Биллу. Гуппи сообщил, что он управляет Бул Винклем, поэтому доступен только в критической ситуации. Я не был уверен, что моя паника относится к экстренным ситуациям, поэтому оставлять сообщение не стал. Затем я быстро заглянул в его блок о терроризировании. Но там ничего нового не обнаружил. Я уже всерьёз подумывал о том, чтобы снизить свою частоту, как вдруг мне позвонил Стефан. Говард, привет. Можешь уже не волноваться. Бриджит прооперировали, и врачи говорят, что прогноз обнадёживающий. Опухоль оказалась чуть больше, чем они предполагали, поэтому вырезать её пришлось дольше. Но сейчас всё хорошо. Я поблагодарил Стефана, обменялся с ним парой бессмысленных фраз, затем разорвал связь. Потом я сделал несколько глубоких вдохов, и мне наконец показалось, что я взял себя в руки. И вдруг без малейшего предупреждения я сутулился и зарыдал. Мы просто друзья. Со времён изначального боба медицина добилась немалых успехов, но кое-в чём не сильно изменилось. Рак научились подавлять зародыши, если его обнаруживали на ранних стадиях, но чудодейственные вакцины ещё не изобрели. И чаще всего единственным эффективным методом лечения была хирургическая операция. Это неприемлемо. Чем они там занимались 100 лет, чёрт возьми? Я решил заняться этим вопросом, когда выпадет такая возможность. А Стефан тем временем уже пришёл в палату Бриджет и позвонил мне по телефону, который там стоял. Пока тянулись минуты ожидания, я отправил короткое письмо Биллу с просьбой поскорее создать этих проклятых андроидов. Я знал, что это не поможет, но не мог сидеть сложа руки. Мы со Стефаном время от времени уныло перебрасывались фразами, но ни один из нас не был настроен на долгие разговоры. Наконец он повернулся ко мне. Пойду разомнусь и брошу что-нибудь в топку. Одному из нас по-прежнему нужно есть. Я передам, чтобы никто не входил и не вешал трубку, пока ты тут. Тевнув мне, он вышел, оставив меня дежурить в палате Бриджет. Возможно, вы когда-нибудь видели, как человек выходит из-под наркоза. Обычное пробуждение при определённых обстоятельствах может выглядеть сексуально. А вот Бриджит сейчас была больше похожа на утонувшую крысу, которую только что реанимировали. Я сделал пометку, что никому не должен об этом говорить. Наконец она открыла один глаз, огляделась и заметила меня, пялящегося на неё из телефона. Прищурившись, она поморщилась и сказала: "Господи". Что же я должна сделать, чтобы мне дали выходной? Я рассмеялся, а затем был вынужден вручную менять своё изображение в телефоне, чтобы не сгореть со стыда. Картинка застыла на пару миллисекунд, так что Бриджит даже ничего не заметила. Я взял себя в руки и улыбнулся ей. Не бойся. Продажи у нас хорошие. В этом году сможешь отдохнуть на Рождество и даже сжечь дополнительный кусок угля. Я думал о том, что сказать дальше, как вдруг в палату вошёл Стефан со стаканчиком кофе в руке. Бриджит просияла, и Стефан улыбнулся, увидев, что она очнулась. "Маминет", воскликнул он и вплотную пододвинул стул к её койке. Затем он взял её за руку, и я фактически перестал для них существовать. Как я мог это не заметить? Мы немного поболтали, но я ничего об этом не помню. Наверняка я могу поднять свои архивы и выяснить, но Зачем, выждав немного времени, чтобы мой уход не показался странным, я откланялся и ушёл в свою ВР. Так. Ну и на что я рассчитывал? Бриджет человек эфемер. В её планах дом, семья, место в обществе. Чем больше я об этом думал, тем яснее мне становилось, что я очень тщательно старался не думать об определённых проблемах. И одна из проблем, которая сейчас оказалась в центре внимания, Заключалось в том, что я чужак. Я смотрю на мир через экраны видеоконференций, чатов, через камеры беспилотников. Неудивительно, что я не замечаю того, что происходит у меня под носом. Я создал ведро и изо всех сил пнул его. Удивительно, но это помогло. Глава сорок девятая. Прибытие. Малдер, Март, две тысячи сто девяносто пятый год. Посейдон. Это Косиопи. Посейдон хорошее название. Марк покачал головой в притворном удивлении, а затем глотнул колы. Я просмотрел твой отчёт и записи. Круто. Очень хочу увидеть Кракена. Я улыбнулся. Обещаю, ты не разочаруешься. В общем, сейчас ты Я выхожу на полярную орбиту. Монти прибудет где-то через неделю, но уже сейчас он должен подключиться к твоему ВР. Я проверю связь с ним. Марк устроился поудобнее в кресле и стал глубокомысленно попивать колу через трубочку. По какой-то причине кофе он так и не полюбил. Он предпочитал получать виртуальный кофеин в виде газировки. Ну, неважно. Что-то миг в VR появился Монти и создал себе стул. Затем он взял у Джифса чашку с кофе и осмотрелся. Моя VR не выглядела особенно привлекательно. Я взял библиотеку, которую создал боп один. Увеличил в ней окна и сделал мебель более домашней. В общем, в воде животные вырастают большими в прямой пропорции с доступным пространством. В мировом океане глубина которого составляет восемьсот километров могут водиться огромные жуткие твари. Они же не уничтожат целый ковер. Встревожился Монти. О нет, че т подбери. Настолько крупных животных тут нет, но пляжи на этой планете смертельно опасны. даже если ты не заходишь в воду. В частности, у кракена есть щупальца, и одна из его стратегий заключается в том, чтобы стаскивать жертву с края ковра. Ясно, мунтики внул. Но в любом случае, ковры это вариант только на первое время. Колонисты будут строить плавучие города. А сейчас нам просто нужно построить достаточно прочное ограждение. Ну так что, я посмотрел на него и решил сменить тему. Когда ты высадишь колонистов прямо сейчас я вывожу из анабиоза группу подготовки. Ещё пара часов, и она приступит к работе. В отличие от колоний в других системах, местные команды будут довольно долго базироваться на транспортом корабле Монти, а гражданские не высадятся на планету ещё месяцев в 6. Правда, последующим партиям колонистов уже будет полегче. В наших файлах было несколько вариантов плавучих городов. В 22 веке они стали модной темой на Земле. Конечно, у этих городов был доступ к системе поддержки, располагавшейся на суше, а их жителям не грозила встреча со стометровыми хищниками, у которых есть щупальца. Обсуждения с группой подготовки заняли меньше времени, чем я ожидал. Полагаю, колонисты занялись планированием ещё до старта, и здесь пока что не столкнулись ни с одним сюрпризом. Самые большие ковры я отметил маячками, чтобы мы знали, что у нас есть в наличии. Группа подготовки выбрала два больших ковра, которые дриффовали вместе с северным тропическим течением. Площадь каждого значительно превышала 100 квадратных километров, и у каждого была своя собственная симбиотическая экосистема. Не прошло и суток, а мы уже начали перевозить на планету материалы и технику. Колонистов, выходцев из анклавов Микронезии, Мальдив, Вануату и Сент-Люсии, придётся пробуждать небольшими группами, поскольку жилое пространство на коврах было ограничено. Пройдёт около года прежде чем Монти сможет улететь. Монти отправится к земле, а Марк останется здесь, чтобы помочь со строительством колонии. Он создаст флот космических кораблей, управлять которыми будут люди. Благодаря этому колонисты не будут зависеть от нас. Поскольку на Плутоне нет суши, вся промышленность должна располагаться в космосе. А Марку совсем не хочется вечно играть роль таксиста. Марк заскочил в мою ВР без предупреждения. Мы только что потеряли ещё одного поселенца. Кракин, Маркус кивнул. Сев в кресле, он быстро почесал шпильку под подбородком и создал себе колу. Шеф Дрейпер наверняка зол как чёрт, сказал Монти. Нужно придумать более эффективную систему защиты, иначе команда подготовки быстро закончится. А можно снова подумать о строительстве летучих городов, усмехнулся Марк. Ради бога, успокойся, Марк. В библиотеках нет ни одного плана летучего города. Да, но если модифицировать штуку, с помощью которой Билл двигает астероиды, в результате у тебя получится то, что способно удержать в воздухе целый город. Когда у тебя будет рабочая модель, Марк, да и нам знать. Марк отмахнулся и сменил тему. В общем, статус-кво нам не выгоден, ведь если оставить все как есть, крачкины будут все больше наглеть. Но чтобы создать плавучие города, у которых нет базы на суше, нам придется что-то творчески переосмыслить. Мы можем усилить защитный периметр вокруг плавучих ковров, спросил Монти. В ответ Маркус развернул схему острова. Проблема вот в чём: кракены могут просунуть щупальца сквозь ковёр и схватить жертву, которая находится на поверхности. Местная живность научилась не привлекать к себе внимания, но ведь у людей две левых ноги, так сказать. Кроме того, техника сильно шумит, добавил я. Монти потёр лоб. На его лице было написано отвращение. Мм, идеи есть. То есть серьёзные идеи. На самом деле, да. Марк кивнул. На основе планов, которые есть в библиотеке, я могу сделать сетку, которая испускает электрический заряд при контакте. Миллион вольт обеспечит животному отрицательное подкрепление или отправит кого-нибудь в могилу на Днеморском. Я кивнул. Ха, очень мило. А теперь плохая новость, ухмыльнулся Марк. По создать сетку и произвести технику, которые необходимы для её установки, понадобится полгода. Дрейпер отреагирует примерно так же, как это сделал бы Баттерворт. "Кирпич", ответил я. "Ну, ага, вроде того". "Я тоже не в восторге", застонал Монти. "Значит, я застряну здесь ещё на полгода". "Не ной, ты ж бессмертный. Иди в задницу". Мы ухмыльнулись. Обычный обмен оскорблениями вселял в нас уверенность. Ну что же, сказал Марк наконец. Похоже, мы должны сообщить новость всем остальным. Что значит мы? мой бледнолицый друг-следопыт. Марк рассмеялся и исчез из ВР. Глава 50. Вторая экспедиция. Локи, ноябрь 2195 год. 82 Эридана. Мы влетели прямо в систему 82 Эридана без каких-либо хитростей и уловок. Мы прибыли, чтобы кое-кому вломить и, что более важно, закончить то, что начал Ханс со своей группой. Двенадцать бобов на кораблях четвертой версии с еще более защищенными реакторами двигались в режиме полного радиомолчания. Особые черные корпуса обладали почти нулевым коэффициентом отражения. В ходе работы над ними мы позаимствовали достижения военных, чтобы создать профили кораблей, которые практически не видимы для радаров. Нас мог обнаружить только судар. Но насколько нам было известно, в этом отношении у нас было преимущество по дальности. Действовать скрытно не имело смысла. Но хитроумие в нашем меню было. Мы развернули перед нами сеть из беспилотников-наблюдателей с минимальными системами. Между ними плыли антикорабельные снаряды и беспилотники-обманки. Упсы обеспечивали мгновенную связь с каждым беспилотником и снарядом. Кого враг обнаружит раньше, нас или наших разведчиков, неважно. мы всё равно устроим ему сюрприз мы конечно не знали остались ли тут медейруши от первой экспедиции или если уж на то пошло добрался ли сюда медейруш который сбежал из системы альфа центавра в лучшем случае тут не будет ничего кроме бразильских ими которые патрулируют систему и ищут то что можно взорвать мы взяли с собой достаточное количество приманок чтобы разобраться и с этой проблемой да мы подготовились к охоте на медведя Оставалось надеяться на то, что Медейруши не успели изобрести медведя побольше и получше. С удары четвёртого поколения с ультранизкой интенсивностью обычный слух не обнаружил бы, разве в том случае, если бы слушатель специально их искал. Мы действовали с предельной осторожностью, словно человек, нащупывающий себе путь в абсолютно тёмной комнате. Всё это оказалось зря. Может, у Медейруши и не было огромного медведя. Но он точно создал какую-то пассивную систему раннего предупреждения, которую мы не обнаружили. Нас встретил мощный шквал огня. Первое столкновение напоминало перестрелку республиканцев с имперцами из Звездных войн. Медейруш снова применил технологию маскировки, но на этот раз мы были к этому готовы. Похоже, что Медейруш по-прежнему полагался на ядерное оружие. Четыре вражеских беспилотников взорвались одновременно, как только сблизились с нашими защитниками. близкий контакт с взорвавшейся ядерной бомбой никто бы не смог пережить. Но в космосе ударная волна распространяется на очень малые дистанции, так что основной урон наносили электромагнитные импульсы. И на этот раз мы были к тому готовы. Модейруш взорвал десяток бомб, прежде чем понял, что они на нас не действуют. После этого бомбы пытались подобраться к нам поближе. Мы оглушали их электромагнитными импульсами, мы расстреливали их снарядами Мы сбивали их с толку с помощью ложных целей и постоянно искали источник, откуда им поступают команды. Затем Медейруш показал, что последний бой его коуч ему научил. Нас атаковала группа беспилотников, совершенно не похожих на обычные крылатые бомбы. Наши попытки вывести их из строя провалились. "Ой, вот это плохо. Что у нас защищено от электромагнитных импульсов?" "Вероятно, то, что обладает защитным магнитным полем", ответил Эльмер. Против них нужно применить снаряды. Отлично, Эльмер. Так, слушайте все. Отправьте вперёд половину своих снарядов и мочите ими все вражеские беспилотники, которые переживут электромагнитный импульс. К вражеским боеприпасам полетел поток снарядов. Но аккуратно разбили их на группы, чтобы МДР уж не смог уничтожить их разом, взорвав одну бомбу. Первый контакт привёл к таким разрушениям, и создал такое количество обломков, что мы потеряли несколько драгоценных секунд, пытаясь разобраться в происходящем. Вдруг я вспомнил отчет Райкера о первом бое в Солнечной системе. Рассыпаться! Остерегайтесь пассивных снарядов! Я отправил вперед импульс удара, развернулся на девяносто градусов и ускорился. И точно, сигнал показал, что к нам мчится великое множество плотных объектов. Трое из нас, Джеффри, Милтон и Зик, отреагировать не успели. Они прекратили подавать сигналы и исчезли с экранов. У данной стратегии был только один плюс, если это вообще можно назвать плюсом. Пассивные снаряды не могли нас преследовать. Обстановка на поле боя начала проясняться, и теперь мы могли удостовериться в том, что противник не дал по нам ещё один залп, по крайней мере, на данный момент. Делать преждевременные выводы я не хотел. Вторая группа наших снарядов атаковала оставшиеся вражеские беспилотники. На малой дистанции снаряды обладали преимуществом, и поэтому процент уничтоженных целей был близок к 100. Короткое затишье позволило мне просканировать поле боя. Пока что никакого движения я не обнаружил. Вопрос остались ли у Медейруша резервы? Второй импульс судара, и я увидел ещё одну группу боеприпасов, которые летели к нам. Значит, это ещё далеко не конец. Быстрый подсчёт показал, что беспилотников у Медейруша больше, чем у нас снарядов. То есть мы оказались в невыгодной ситуации. Но заряды плазмы уменьшили число незащищённых беспилотников, и я надеялся, что Медейруш не стал тратить много времени и ресурсов на создание бомб, и поэтому часть приближающихся целей ложны. Кому-нибудь удалось перехватить сообщение Медейруша? Нет, хором ответили мне другие бобы. Проклятье. Одна из наших стратегий заключалась в том, чтобы выявить место нахождения бразильца, ориентируясь по его сообщениям. На Медейруш, похоже, тоже кое-чему научился. Я принял вызов от одного из Бобов. Привет, Локи. Что у тебя, Верн? Я проанализировал стратегию атаки Медейруша. По-моему, он не управляет ходом боя. Заранее запрограммированные деревья решений, значит, у него очень умные ИМИ. Мы видели, как они применяют довольно мудренные стратегии. Мне кажется, что тут всего понемногу. А, супер. Это знание очень мне пригодится. Оно действительно нам пригодится. Ну, как бы. По голосу было слышно, что Верн улыбается. Скорее всего, Мэдэйр уж подготовил несколько сценариев боя и заранее выбранных ответов с разным весом результатов. Он меняет деревья решений с помощью короткой последовательности команд. Возможно, она состоит из всего пары байтов и контрольной суммы. слишком короткой, чтобы засечь источник сигнала, а затем ими уже действуют сами по себе. Вот это уже интересно. То есть в любой момент времени может работать только одно дерево откликов. Верно, если только он не отдаёт приказы группам по отдельности. Но в этом случае мы, наверное, засекли бы его сигналы. Хм, великолепно. Я потратил миллисекунду на раздумье. Внимание всем. Разделимся на две группы по номерам И применим стратегии с первой по четвёртую. Посмотрим, как ими пилот справится с большим числом разных сценариев. Верн и Угрюмый, включайте радиоглушилки. Все ответили: "Согласим", и мы полетели в разных направлениях. Каждый корабль сопровождала облако из беспилотников и снарядов. Как ни странно, это сработало. Часть ими бразильцев, похоже, приспособилась к новым условиям, но большинство было сбито с толку. Одна небольшая группа бросалась на скопление парадизов, останавливалась, летела навстречу другому подразделению и снова тормозила. Обожаю ими. И тут Мадейруш запаниковал. Потеряв контроль над беспилотниками, он увеличил мощность радиопередачи и попытался перекричать глушилку. С тем же успехом он мог надеть на себя шляпу с мигающей красной лампочкой. Верно, и Угрюмы немедленно выпустили эскадрон смерти, группу снарядов, специально предназначенных для того, чтобы вцепляться в судары Медейрушей и не отпускать, пока они не превратятся в космический мусор. Эскадрон смерти полетел вперед с ускорением почти в сорок г. Я представил себе, как они, словно меньоны, кричат, уии, тоненькими голосами. Эскадрон смерти почти сразу окружил Медейрушей, их оказалось два, и уничтожил. Однако на этот раз мы действовали тщательно. Как только эскадрон смерти был отозван, снаряды бросились в погоню за бразильскими беспилотниками. Мир наступит только после того, как вся бразильская техника в системе будет уничтожена. На то, чтобы выследить все объекты с реакторами в системе, понадобилось ещё 18 часов. Затем на связь со мной вышел Эльмер. Теперь, похоже, всё чисто. Если кто-то и остался, то, наверное, ушёл в подполье. Переходим к третьему этапу. Точно. И снова переключился на командный канал. Внимание, все. Третий этап. Угрюмый, выпускай охотников и искателей. Я услышал чей-то приглушенный смех. Дюна не пользовалась особой популярностью у бобов. Охотники и искатели фактически были беспилотниками, оптимизированными для ведения поиска на дальних дистанциях. Их судары обладали огромным радиусом действия, почти четыре световых часа. Используя пересекающиеся зоны поиска, они могли получить более чёткое изображение всего, на что натыкались. На сканирование уйдёт неделя, за это время они просмотрят каждый сантиметр системы. Найдут все очищенные металлы на глубине до километра и передадут собранную информацию снарядам, которые займутся мероприятиями по устранению противника. А мы тем временем просмотрели записи боя. Это один из МДЭ-руши, которые были в системе Альфа Центавра, сказал Хэнк. Точно, сто процентов. Хэнк открыл изображение группы Медейрушей из восемьдесят второй Эридана, полученные в ходе первого боя, а затем картинки Медейрушей из Альфа Центавра, сделанные Келвином и Гоку. Различия были слабыми, еле заметными, но два зонда были точно сделаны по слегка отличающимся схемам. Неудивительно, что бразильцы продолжали улучшать беспилотники до самого момента запуска. Очевидно, первый и второй зонды, запущенные с Земли, были... Так, стоп. Это означает, что с Земли стартовали три аппарата: один в систему Эпсилона Эридана для борьбы с Бобом один, второй Кальфе Центавра и еще один в систему 82 Эридана. И точно, моя память сохранила МДИ Руша другого третьего варианта. Это означало, что нам нельзя полагаться на наши подсчеты МДИ Рушей во вселенной. иногда жизнь это просто отстой. Я сообщил об этом отряду и в ответ, как и ожидалось, услышал стоны. Парни, похоже, МДРУ станет классическим злодеем в нашем сериале. Он будет появляться в каждом эпизоде, чтобы расставлять ловушки и крутить свои усы. Давайте разделимся и закончим осмотр системы. Вы знаете, что прямо сейчас к вулкану летят корабли с колонистами, которые с минимальной задержкой можно направить сюда. И не будем забывать, что Биллу нужны образцы техники. Особенно нам нужна маскирующая технология и модели ядерной бомбы. Вот этим делом бобы были готовы заниматься с энтузиазмом. Воевали мы неохотно и лишь при необходимости, а вот исследования космоса это интересно. Ух ты, Майл реально сорвал джекпот. Вернух улынулся во все 32 зуба, открывая окно с результатами исследования. Остальные бобы кивнули или что-то одобрительно буркнули, в зависимости от темперамента. Это действительно была важная находка. Две пригодные для жизни планеты. Одна на внутренней границе зоны обитаемости, другая у внешней границы. У внешней планеты было два спутника, на одном из которых тоже можно жить, хотя и с трудом. Атмосфера там была разрежённой, практически как в Андых, так что колонистам придётся долго акклиматизироваться. Если только Билл не увлёкся терраформированием. Я ухмыльнулся своим мыслям, а остальные недоуменно посмотрели на меня. Атмосфера Луны будет испаряться в масштабах геологических эпох, но мы могли бы восполнять её в масштабах человеческой жизни. Это потребует постоянных усилий, но человечество уже давно меняет условия среды обитания. Мы решили побыстрее проверить планеты и спутники системы на биосовместимость. Если всё сойдётся, Да, возможно, корабли колонии стоит направить сюда.